Глава четвертая. Что это значит? Див прибывал в ярости, и вокруг него голубоватыми разрядами искрился воздух. Почему я не смог забрать женщину с собой? Женщину, которая нашла шкатулку? Осторожно спросил Ибрагим, мгновенно догадавшись, о ком он говорит. Да, именно ее! Взревел Див, отворачиваясь, сжимая кулаки. Ее невозможно было вытащить из дома, господин. Ты и на улице не сможешь забрать ее, сказал слуга благоразумно отойдя от него на несколько шагов. Она должна согласиться пойти с тобой по собственной воле. Согласиться? Див в бешенстве повернулся к нему. С каких пор мне нужно что-то согласия? Я Див, а не юнец с трясущимися руками. Господин. Все время для тебя искали женщин, твои верные слуги. Мягко объяснил Абрагим. Потому что законы гласят, див должен заманить женщину, а колдовать, чтобы она пошла за ним сама. Если хочешь, я лично приведу ее сюда. Хочу. Глаза дива вспыхнули жарким пламенем. Приведи ее мне как можно скорее. «Слушаюсь, мой повелитель». Ибрагим поклонился ему и вышел. Диф опустился на диван и вытянул ноги, глядя на спокойное море, по которому где-то вдалеке проплывали белоснежные яхты. Он налил себе вина, переливающегося под лучами солнца рубиновым цветом, и с наслаждением выпил, смакою давно забытый вкус. Где-то под землей ворочался змей, пробудившийся от его появления. Его верный помощник, который всегда на страже, нужно навестить его. Вино теплым разлилось по его внутренностям, ослабляя напряжение. Идив приоткрыл глаза, расслабляясь. Скоро испуганная Лань будет с ним. Он научит ее подчиняться и поднимать на него свои красивые глаза лишь в минуты страсти. Что может быть прекраснее женских глаз, в которых горит огонь желания? Ты — цветник, в котором блещут все цветы земных широт. Ярче розы твой румянец, шея лилии белей. Зубы — жемчуг многоценный, два рубина — алый рот. Вьется кругом безупречным мускус локонов твоих. В центре киноврью губы точно ярко-красный плод. Ты в движении — перепелка, ты в покое — кипарис. Ты луна, что затмивает всех красавиц харовод. Див тихо прошептал строчки знаменитого Рудаки и блаженно потянулся, представляя рядом с собой голубоглазую малышку. Скоро, совсем скоро. В это время Ибрагим подходил к гостинице, где жила женщина, приглянувшаяся Диву. Найти ее не составило труда. Шкатулка излучала мощное энергетическое поле, не почувствовать которое попросту было невозможно. Никем невидимый он свободно вошел в холл здания и лишь его легкий дрожащий силуэт отразился в большом зеркале, напугав черного кота, лежавшего в кресле. Тот зашипел и бросился прочь, пулей выскочив в открытые двери. Поднявшись по лестнице, Ибрагим вошел в номер женщины и сразу заметил сверток на тумбочке. Шкатулка. Мужчина засунул ее за пазуху и осмотрелся. Хозяйки номера в нем не было. Что ж, придется еще поискать. Прошептал он и вышел из комнаты. Следуя за легким следом, как охотник за жертвой, Ибрагим обнаружил ее на пляже. Женщина возилась с ребенком, девочкой, но он чувствовал, что это не ее дочь. Пытаясь разглядеть в ней то, что разглядел Див, слуга пожал плечами. Обычная, милая из-за светлых волос и белой кожи, но ничем не лучше тех красавиц, которые цвели в гареме. И что он в ней нашел? Раздраженно проворчал Ибрагим. Непонятно. Оставалось дождаться, когда она пойдет обратно в гостиницу, ведь на пляже было многолюдно. в том, что женщина испугается и начнет упираться, он даже не сомневался. Но убеждать и брать ему мел запугать найти слабые точки и умело манипулировать. Нужно было хорошо просканировать ее, разобраться в том, что творится у женщины внутри, чем она жила. Солнце начинало припекать к полудню, и мы пошли обратно в гостиницу. Света стало какой-то не разговорчивый, да и Коте выглядело вялый. Какие планы на сегодня? – спросила я, и Света пожала плечами. Не знаю. До вечера будем в номере, а потом, возможно, пойдем в город, прогуляемся по набережной, сходим в парк. Ее резко изменившееся настроение не очень располагало к беседе, и я не стала больше пытаться заговорить с ней. В гостинице было тихо. Кто-не был на пляже, видимо, отдыхал. И лишняя угоромонная любовь Григорьевна занималась хозяйственными делами. Как море красавицы? спросила она радушно встретив нас. Спокойное. Легкие волны, ответила я улыбаясь ей в ответ. Замечательная погода. Ванда, вдруг позвала она меня, когда я уже начала подниматься по лестнице. Погоди. Я остановилась, а она озираясь подошла ближе. Мне нужно поговорить с тобой. Давай я вечером накрою ужин в беседке. Да, конечно. Я немного удивилась, замечая, что женщина взволнована. А что случилось? Пока ничего. Как-то загадочно ответила она. В общем, жду тебя к ужину. В это время в холл гостиницы вошли отдыхающие, и она поспешила к ним. Размышляя, о чем она хочет поговорить со мной, я поднялась в номер. И приняв прохладный душ, легла подремать, чтобы перед ужином со свежей головой прогуляться по окрестностям. Я понимала, что сплю, но легче от этого не становилась. Странное ощущение, будто нахожусь в аквариуме, не покидало меня. Было страшно, мне не хватало воздуха, но самым пугающим и холодящим затылок был чей-то пронзительный изучающий взгляд, проникающий в душу. Он словно читал меня как открытую книгу, каждую мысль, каждую тайну, скрытую за толщей разума и воспоминаний, и от этого моя спина деревинела, сковывая все остальные члены. Это продолжалось недолго, но когда я проснулась, у меня было ощущение, что будто на мне весь день воду возили. Руки и ноги дрожали, дыхание сбилось, мышцы болели, как от долгого бега, а в глазах прыгали искры. Что происходит? – прошептала я и покачиваясь направилась на лоджию. Это что, гриб? Но это было глупо. Какой гриб? Откуда? Немного постояв на сквознике, я почувствовала себя лучше и, приведя себя в порядок, решила пойти на набережную, где собиралась выпить кофе и вполне вероятно съесть огромное пирожное. Странное недомогание прошло, и я все больше удивлялась этому отдыху. то кошмары, то непонятные ощущения. И все это после найденной имной шкатулки. Хотя зачем связывать все в одну цепочку? Ищешь мистику Ванда. Я хмыкнула и, закрыв за собой калитку, пошла по узкому тротуару. Прогулявшись по набережной, я заметила уютное кафе и завернула туда, предвкушая, как полакомлюсь десертом. Из-за того, что распахнутые окна заплетили цветущие лианы, Внутри царил полумрак, играла тихая музыка, и меня очень порадовало, что можно было присесть в отдельную кабинку, где меня никто не побеспокоит. Категорически не хотелось нежелательных знакомств и посягательств на свое уединение. Кофе и пирожное с клубникой оказались выше всяких похвал. Настроение поднялось, и мне даже захотелось выпить вина. Официант принес мне бокал красного. И поглядывая на море сквозь свет виллиан, я мечтательно расслабилась. Услышав мужские голоса, я сначала не обратила на них внимания, а потом мне показалось, будто в одном угадываются знакомые нотки. Осторожно выглянув из кабинки, я увидела мужа и брата Светы. Мужчины что-то заказали и направились в мою сторону, переговариваясь между собой. Нырнув обратно, я замерла, подумав, что выгляжу глупо. Чего прятаться? Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что не стоит обнаруживать свое присутствие. Прижавшись к тонкой стенке, я напряглась слух и вскоре услышала, как Олег возбужденно шепчет: "Сто тысяч долларов! Ты представляешь, какие это деньги! Нам никогда в жизни столько не заработать". Представляю. Этот голос, видимо, принадлежал Денису, брату Светы. «Но как ты Свете скажешь об этом? Она воспротивится. Это ведь не зверушка». «Я объясню ей, не переживай», — заверил его Олег и злобно произнёс. «Это шанс выбраться из проклятого Мухосранска. Думаешь, твоей сестре не хочется хорошей жизни? Откроем своё дело, раскрутимся, и через пару лет будем бабло лопатой грести». «Они точно заберут её?» — Денис понизил голос. У нее ведь сердце. Точно. Им нужно не сердце, а другие органы. А у девчонки все в порядке. Так чего им пропадать? Все равно сдохнет. Хмыкнул Олег, и меня прошибло холодным потом. Они говорят о коте. Девочку на органы. Но как они вывезут ее отсюда? Не унимался Денис, и я услышала в его голосе сомнение. Не думаю, что это так просто. «У таких людей всё схвачено, успокойся. Отправят в Турцию, а там ищи-свищи. Да и вообще главное — получить деньги, а остальное не наши проблемы. Хватит ныть, Денис. Давай лучше обмоем нашу удачу. Что бы вы без меня делали?» Меня до тошноты охватило омерзение. Но встать и уйти незамеченной я не могла. Оставалось ждать, когда эти твари уйдут первыми. «Что делать? Что же теперь делать?» В таких случаях идут в полицию, другого выхода нет. Ну что ж, завтра утром я пойду в ближайший полицейский участок и все расскажу. Коте нужно спасать. Значит, все-таки то, что я слышала стоя под номером Светы, было именно тем, о чем я подумала. У меня путались мысли, но душа была гадкая и хотелось плакать. Ну как же так? Как же так? Разве нормальная мать будет слушать такие речи? Разве не должна была она выгнать его к чертям собачьим? Стоило этому гаду только намекнуть, что от Коти нужно избавиться. Меня охватило желание вымыться от всего услышанного, от присутствия этих людей. А еще больше хотелось забрать Котю и не отдавать. Никому. Слезы все-таки полились из глаз. И чтобы мое лицо не опухло от рыданий, я прикладывала салфетки к глазам и глотала всхлипы, боясь быть услышанной. Наконец Денис и Олег ушли, а я, рассчитавшись с удивлённым официантом, побрела в гостиницу. Молодой человек долго смотрел мне вслед, недоумевая, что могло произойти, но мне было не до этого. А я молила Бога, чтобы не встретить никого из этой ужасной семейки, потому что могла не сдержаться. Такая ярость бушевала у меня внутри. Хотелось придушить их собственными руками. Как вообще могло прийти в голову так поступить с ребёнком? Я вспоминала чистые внимательные глаза коти и снова плакала, испытывая жуткую боль. «Бедная моя, бедная!» Умывшись в номере, я вышла на лоджию и увидела, что Любовь Григорьевна накрывает в беседке стол. Уже смеркалась, и тёплый свет фонарей освещал розы, испускавшие божественный аромат. Может, стоит рассказать ей о том, что я узнала. Она хороший человек и обязательно даст дельный совет.